И тихие тёплые сельские сумерки, Приглушённый женский смех в службах. Какой золотисто-тёплой была тогда жизнь! Как грела спокойная уверенность, Что и завтра будет так же! Да разве можно всё это зачеркнуть? «Мне, право, больше нравится сегодняшняя жизнь», — Повторила она, но голос её при этом дрогнул.